И, конечно, такая техника была необходима для космического картографирования, благодаря которому появились на свет точные карты поверхности древней Земли. Давно уже назревает вопрос: так ли уж необходимы гипотезы о пришельцах из космоса, чтобы объяснить ей всё то, что в достижениях древности кажется нам невероятным? С одной стороны, есть более простое объяснение: земляне и сами были не лыком шиты. С другой, может быть, и сами наши предки успели для кого-то побыть в качестве инопланетян. Сейчас, к примеру, становится привычной истиной то, что викинги, а ещё раньше кельты и египтяне посещали американский континент. В некоторой эпохе существовало обоюдное сообщение между цивилизациями нового и старого света. Может быть, настанет время, и мы не будем удивляться, узнавая о челночных полётах древних костей к жителям других миров, а жители других миров к столу гостеприимных земель. Легенды как раз и говорят о таком широком общении, описывая летающие корабли и облик обитателей неба. И всё-таки удивляет способность жрецов хранить такие великие тайны. Хотя, если вспомнить неосторожный опыт по просвещению сограждан Анаксагора, судьбу Орфея, Пифагора, то легче понять причины такого молчания всему своё время. Ребёнок цивилизации должен подрасти, воспитать в себе мудрость и ответственность, чтобы вместить некоторые истины и уметь разумно ими распорядиться. Захар, священная книга раввина, совершенно определённо говорит о сокрытии знания суши и моря. В кавычках эти тайны открывались людям, принадлежавшим к тайной науке, но не географам. Внешнее знание, которое можно было безопасно давать в руки невежественных людей, равен и называли Меркава. Оно было полностью символичным, и хоть и содержало в своем сокровенном зерне некоторые тайны науки, не могло быть раскрыто и понято без соответствующего ключа. В времён античных философов тайные и общедоступные знания стали называться, соответственно, эзотерическим внутреннее и экзотерическим внешнее. Эзотерическая наука была достоянием посвящённых, её наиболее древним именем была магия, магизм от слова маг нечто великое, божественное. Например, на древней стеле в честь царя Персии Дария Гиста спа написано, что он был великим иерафантом магии. Виндиазытерическую науку называли ещё Гуптавидья, в буквальном переводе тайные знания, видение, тайная мудрость в кавычках. В каждой древней стране, претендующей на цивилизацию, существовала эзотерическая доктрина, некая система, которую обозначали словом мудрость, а тех, кто посвятили своей жизни её сохранению и продолжению, называли мудрецами или мудрыми людьми. Пифагор называл эту систему гнозисом или знанием вещей, как они есть. Под благородным обозначением мудрость учителя древности мудрецы Индии, маги Персии и Вавилона, провидцы и пророки Израиля, ерефанты Египта и Аравии и философы Греции и Запада объединяли всякое знание, которое они считали по его сущности божественным, классифицируя часть его как эзотерическое, а остаток как внешнее. Эзотерическое. Такое заключение сделал ещё в XIX веке профессор Александр Уайлдер в своём труде Неплатонизм и алхимия. Он был одним из первых современных учёных, кто стал относиться без предупреждения к символическим языкам учёных прошлого. Процесс посвящения в сокровенную науку представлял собой величайшее таинство. Геродот, описывая гробницу одного египетского ерафанта, находившуюся в священных пределах храма богини Минервы, сообщает в кавычках: "Позади святилища помещается гробница того, и раскрыть имя которого я считаю кощунством". В городе стоят большие обелиски, и вблизи находится озеро, окружённое каменной стеной в форме круга. На этом озере по ночам они, египетские жрецы, воспроизводят события жизни этой личности. Египтяне называют это мистериями, но по этим вопросам, хотя я и вполне знаком с их подробностями, я должен хранить благоразумное молчание.